Глава двадцать Олеся. «Ты! Ты!» — шипит Рита. «Да как ты посмела!» Ничего не понимаю, хмурясь на всякий случай, опускаюсь на стул. Сестра звонит мне, в принципе, впервые, да еще и разговаривает в таком тоне. «Рита, ты пьяная?» «Ты еще и издеваешься? Вот не зря мама говорит всегда про тебя, что ты мерзкая тихошница, и от тебя можно ожидать чего угодно. Ты!» Ладонь сжимается в кулак. Изнутри поднимается волна злости. «Да как же тетя Женя вообще может так обо мне болтать? Она же меня совсем не знает, не общается!» «Хватит!» — строго обрываю сестру. Я настолько риска что мандаринка, стоящая в дверях гостиной и сонно потирающей глазки, замирает и смотрит с опаской. Улыбаюсь дочери как можно ласковей и распахиваю объятия, прижимая телефон к уху плечом. Анютка срывается и бежит ко мне». Забирается на колени и прижимается всем телом, обнимая двумя ручками. «Объясни нормально, что случилось?» Рита пыхтит и тяжело дышит в трубку, а потом раздается всхлип. Она что, плачет? Неужели сестра способна на такие эмоции? «Ты натравила какого-то амбала и забыла об этом? Или хочешь подробностей, как он избил Гошу? Так вот знай, что ты добилась своего...» Мой жених накануне свадьбы лежит в больнице со сломанной рукой, носом и сотрясением. Живи с этим. Я долго перевариваю слова Риты. Сначала каждое слово, потом старательно складываю их в слова. И когда все пазлы сходятся и получается цельная картинка, я все понимаю. Это Дан. Больше некому за меня вступиться. Он как-то узнал о Гоша, адрес квартиры и... Извини, но мне не жаль. Выпаливаю правду. Я не злорадная и не злопамятная, но именно в этот раз на душе тепло, что возмездие в лице кулаков Дана настигло насильника. Твой Гоша получил по заслугам. Здоровья ему я желать не буду. Ты пожалеешь, ты еще очень пожалеешь, что попыталась разрушить мою семью. Чтобы помои и дальше не лились на мою голову, сбрасываю вызов. Крепче обнимаю мандаринку и утыкаюсь лицом в ее волосы, чтобы скрыть выступившие слезы на глазах. Слёзы счастья. Никто и никогда не защищал меня. Некому было. В детстве у меня никаких проблем не было, а когда подросла, выяснилось, что всем не до меня. Мама мне не поверила в тот единственный раз, когда я пришла к ней со своей бедой. Ещё и обвинила, что я хочу разрушить ее жизнь. А бабулечку я старалась лишний раз не волновать, переживала за ее здоровье. А почему-то не все равно». Он даже толком не расспрашивал, все понял, лишь сопоставив факты. Понял и дал сдачи. Хотя он, по сути, совершенно посторонний мне человек, и теперь у нашего спасителя могут быть проблемы из-за этого, потому что, уверена, Гоша с Ритой точно напишут заявление. В коридоре хлопает дверь и раздаётся весёлая «Я дома». Анюта спрыгивает с моих колен и несется в коридор, раскинув руки в стороны. «Папа! Папа!» «Привет, мандаринка, я тоже соскучился по тебе». Выхожу в коридор и прислоняюсь к костяку, наблюдая за ним. Дан прислоняет к стене какую-то коробку. И Анюта тут же обвивает за шею папу и улыбается до ямочек на щеках. Мужчина зеркалит ее улыбку и в голове снова вихрем проносится, «Как же эти двое похожи? Может, все мои видения воспоминания все же правда? Нет, ерунда какая-то». Мне ведь только кажется, что тот мужчина из моих снов похож на Дана. Я не уверена, так что не стоит надеяться, чтобы потом не было больно разочаровываться. Первое, что бросается в глаза, сбитые костяшки на руках. И теперь точно не остается сомнений, что это наш с мандаринкой спаситель побил Гошу. Спасибо тебе, Дан. От души благодарю нашего мужчину. В груди зарождается чувство — Какие-то большие, и светлые, но я не позволяю им расцвести. Потом может быть больно. Гораздо больнее, чем от предательства мужа. Пожалуйста. Кивает и ухмыляется. Он понял, о чем идет речь. Так же, как и то, что мне уже донесли. Не стоило, я же не пострадала. Стоило. Жестоко обрубает данные и таким тоном, что спорить с ним не возникает желания. Он почти дошел до конца, и оставить это просто так? Чтобы у него были развязаны руки, и в следующий раз ты бы обязательно пострадал от этого урода. Хрен там. Спасибо, правда. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Не беспокойся. Коварно улыбается, растягивая губы в порочной улыбке. Я обязательно возьму с тебя плату. Щеки покрываются багрянцем. Внутри все холодеет. Несложно догадаться, какую плату может потребовать с меня Дан, а я. «Я ни черта к этому не готова. ни сейчас. Хоть и тянет меня к этому мужчине с невероятной силой». «А что с лицом?» «Дан сам уходит от щекотливой темы. Ты плакала?» «Нет, ты что, все хорошо. Ужинать будешь?» Мужчина резко меняется в лице, замирает. «Чёрт!» — хлопает себя по лбу. «Продукты, доставка из головы вылетела». Секретарша отвлекла, и я забыл сделать доставку. «Так, ладно, сейчас сбегаю в магазин». «Стой!» Подалась вперед и хватаю Дана за руку. «Я же говорю, ужин готов. Мы уже были в этом магазине сегодня». Но вместо облегчения Дан хмурится еще сильнее. И приперла тяжеленные пакеты сама. «Ну да, с ребёнком наперевес. Растерянно хлопаю глазами, не понимаю, к чему Дан клонит. Это же обычное дело». Тем более теперь это моя обязанность, раз уж этот мужчина принял меня на должность помощницы по дому. Мы пошли гулять с Аней, оправдываюсь. Нам все равно нужно было купить что-то на обед. Ты, кстати, не против, что мы воспользовались ключами? Я положила их обратно. Не нужно. Аккуратно опускает Анюту на пол. Дочка тут же уносится в гостиную к игрушкам. Дан снимает пальто, вешает его в шкаф и скидывает ботинки. Вкладывает ключи с комодом не в ладонь. Меня обжигает от горячего прикосновения. Но отдернуть руку я не спешу. Хочу насладиться его касанием еще немного. Забери. Это твоя связка. Хорошо, спасибо. Прячу в карман спортивных штанов. Больше так не делай. Нависает надо мной, гипнотизируя глубоким карамельным взглядом. Как? Голос срывается на шепот. Не нужно. Таскать на себе пакеты с продуктами и ребенка. Ты же девушка, береги себя. На будущее мы все покупаем через доставку. Если я ее не сделал, набери меня еще раз. Не надо стесняться! Дан пропивает последнюю строчку и даже делает движение, как на танцполе, отчего я прыскаю со смеху. Хорошо, но никаких, но, лисенок. Помнишь, я говорил про мамонта? Моя задача всем — обеспечить своих девочек. Так что не нарушай иерархию и не отнимай мои обязанности. А то я чувствую себя ненужным в своем доме. Закусываю губу посильнее, чтобы не разреветься. Наверное, Господь посчитал, что я была хорошей девочкой в прошлой жизни, и отправил мне такого мужчину, чтобы я почувствовала, что это такое, когда о тебе трепетно заботятся и оберегают буквально от всего» открывая рот, чтобы еще раз поблагодарить мужчину, но раздается оглушительный звон разбитого стекла и крик Анюты.